Глава 54. Берта была в приподнятом настроении, и что-то мне подсказывало, что она встречалась со своим возлюбленным. Щёчки девушки алели маками, а глаза таинственно поблёскивали. «Берта, мне нужно с тобой поговорить», — сказала я и добавила, — «наедине». «Да, госпожа». Если девушка и удивилась, то виду не подала. «Пойдём в парк, сегодня погода радует теплом» предложила я, и мы с ней вышли из кухни, оставив Фроду заниматься грязными передниками и тряпками. «Что-то случилось?» — не выдержала она, когда мы уже достигли холла. «Это касается моих встреч с... О, нет!» — сразу же успокоила я её. «Твои встречи касаются только тебя и твоего друга. Мне всего лишь нужна твоя помощь». «Я готова сделать всё, что вы попросите», — горячо заверила меня служанка. «Вы такая... такая... простая...» «Ой, простите меня, Ритганда!» «Ничего», — улыбнулась я, испытав настоящее счастье от того, что выгляжу простой в глазах своих слуг. «Уж лучше быть простой, чем высокомерной дрянью. Ты не обидела меня своими словами, а наоборот». Берта изумлённо взглянула на меня, но промолчала. «Да уж понятно, что я не из той когорты дам, которые станут драть косы бедной служанки за испорченное платье». «А над землёй парила весна», плыла тёплыми волнами в прозрачном воздухе, и никакое ненастье не могло отменить её прихода. Изумрудными переливами блестела сочная трава, расцвели белым ковром ландыши, и красочное буйство тюльпанов слепило глаза. Мы свернули в узкую аллейку и окунулись в бархатное великолепие персидской сирени, испускающей дурманящий аромат. Я взяла самую пушистую кисть и с удовольствием вдохнула такой знакомый запах. «Посмотри, а вот и пять лепестков. Я заметила между цветочками волшебный пятилистник. Теперь нужно сорвать его и съесть». «Зачем?» — Берта непонимающе уставилась на меня. «Чтобы твоё желание сбылось», — улыбнулась я. «Если попадается такой цветочек, нужно загадать желание и съесть его». «Да?» — девушка принялась рассматривать тяжёлые кисти. «Никогда не слышала об этом». Она быстро отыскала пятилистник и засунула его в рот, прикрыв глаза. Почему-то я была уверена, что она загадала выйти замуж. «Берта, я хочу, чтобы ты принесла мне кулон Кэрру. «Что?» Она распахнула глаза, и я заметила в них испуг. «Какой кулон?» «Она носит его на шее, и сегодня, когда она будет принимать ванну, тебе нужно будет передать кулон мне. Не бойся, я верну его, и она даже не заметит пропажи». «Но зачем?» «Пока я не могу тебе сказать, но ты должна знать, мы предотвратим большое зло, которое затеяла Кэролайн. Берта, ты можешь верить мне». Я смотрела ей в глаза, и к моему облегчению она кивнула, соглашаясь. «Если так, то я помогу вам. Нельзя, чтобы она творила зло в нашем доме». Это хорошо, что слуги считают замок Аргайл своим домом. «Спасибо тебе, моя хорошая. Я пожала ее маленькие пухлые ручки». Нам нужно будет заменить горничную Кэру. Ты сегодня станешь ухаживать за ней». «К ней приставили Флоксию», — сказала Берта и довольно хмыкнула. «Она любит выпить, поэтому старается делать это поздним вечером, когда господа уже отдыхают. Если к Флоксии в рот попадёт хоть капля вина, её уже не остановить. Я налью ей рюмочку ридганда «Умница, Берта». «А потом предложишь свою помощь, чтобы ей не нашли замену среди других служанок. Ещё немного обсудив детали, мы медленно направились обратно. И когда уже вышли во двор замка, стали свидетелями неприятного происшествия. Один из стражников бил какую-то женщину, отчаянно прикрывающуюся от побоев руками. Она была высокой и неуклюжей, что мешало ей уворачиваться от побоев. «Прекратите немедленно!» — закричала я и бросилась к ним. «Немедленно!» Завидев меня, мужчина перестал колотить бедняжку и поклонился — «Ритганда, я всего лишь хотел проучить её. Она не имела права появляться здесь и пугать людей своим видом. А вдруг кто-то из гостей увидит эту уродину?» Я одарила его убийственным взглядом и подошла к дрожащей незнакомке, сидящей на корточках. Она обхватила руками голову и что-то жалобно мычала. «Эй!» — я прикоснулась к её плечу. «Посмотри на меня!» Она подняла заплаканное лицо, и я поняла, что передо мной девушка-солнечный человек. «Не бойся, больше тебя никто не обидит. Как тебя зовут?» Она замычала, размазывая по щекам слёзы, и я услышала за своей спиной голос Берты. «Это Лаванда. Она работает в прачечной». «Чтобы я больше не видела и не слышала, что в замке бьют слуг», — рявкнула я, и стражник склонил голову. «Идите прочь». Он обошёл нас и помчался к остальным мужчинам, наблюдающим за нами издалека. «Лаванда, поднимайся». Я погладила её по плечу. Пойдём со мной. Девушка испуганно замотала головой, и Берта прошептала. «Госпожа, вы что? У нас не принято пускать в дом больных и уродливых людей. Это приносит несчастье. Она сама виновата, что показалась на глаза». «Что за чушь?» Я испытывала такое возмущение, что готова была сама поклотить кого угодно. «Её же как-то приняли на работу». «Она живёт в замке с детства», — сказала Берта, опасливо поглядывая на девушку. Её мать служила здесь, и после смерти женщины Гортензия из жалости оставила лаванду в замке. Где она живёт? Мне было настолько жаль бедняжку, что от слёз сдавливала грудь. В каморке возле прачечной. Лаванда разглаживает прессом бельё по ночам, когда остальные прачки уходят. Девушка тяжело вздохнула. Мне тоже жаль её, но что поделаешь. Пойдём, я помогла подняться ей. Покажи мне, где ты живёшь. Лаванда замычала и поплелась вперёд, размахивая большими руками. Ростом она была даже выше меня, и вся её фигура имела некую грубость, ещё и усугублённую тяжёлой работой. Мы завернули за угол с другой стороны замка, где возвышалась круглая башня, и я увидела открытую дверь, из которой доносились плеск воды, шлепки мокрого белья и смех женщин. Лаванда сгорбилась и, проскочив прачечную, распахнула небольшую дверцу, незаметную на сером камне стены. Я вошла следом, и моё сердце снова сжалось от боли. Это была узкая коморка без окон, в которой кроме кровати, стола, стула и маленького сундука больше ничего не было. На кровати лежало стёганное одеяло, подушка, похожая на кирпич, и нечто, напоминающее куклу. Это чудовище было грязным и настолько затисканным, что не оставалось сомнений — кукла, любимец Лаванды. Девушка снова замычала опасливо поглядывая на меня и я улыбнулась ей ты позволишь мне навещать тебя н она замотала головой н она сама знает что ей никто не рад и боится шепнула берта давайте оставим ее в покое госпожа лаванда я жена герцога мягко сказала я не бойся я смогу защитить тебя Девушка вскинула на меня глаза, и в них я увидела ещё больший страх. Что напугало её? Мои слова? Я пробежалась взглядом по стенам и столу, и вдруг заметила книгу, обтянутую бархатом. Взяв её в руки, я удивилась ещё больше, поняв, что это сказки. Дорогое тиснение, шикарные рисунки на бумаге хорошего качества. Откуда она у неё? Посмотрев на лаванду, я увидела, что она внимательно наблюдает за мной, и отчаянно комкает свою грязную игрушку. Решив не пугать её ещё больше, я положила книгу на место и сказала, «Ты любишь сладости, лаванда?» «Да», — замычала она, и на её лице мелькнуло некое подобие улыбки. «Может, я принесу тебе кусочек пирога с джемом или орехового печенья?» Её глаза забегали, но соблазн оказался велик, и она почти прошептала, «Да». «Хорошо». «Тогда я приду к тебе завтра утром, можно?» Она кивнула, и я протянула ей руку. «Мне было приятно с тобой познакомиться». Девушка осторожно прикоснулась к ней своими грубыми пальцами, и я пожала их. «До встречи». Мы вышли из коморки, и пока за нами не закрылась дверь, я чувствовала на себе пронзительный взгляд её обитательницы. «Вы такая добрая, ридганда восхищённо протянула Берта. «Даже не побрезговали ею». «Разве можно брезговать человеком?» Я повернулась к ней. Её болезнь не повод для ужасного обращения. Брезговать нужно теми, кто позволяет себе жестокость по отношению к ней. Служанка ничего не ответила, но я знала, что задела её душу. Мы вернулись в замок, и прежде чем пойти на кухню, я сказала, «Займись горничной, у нас мало времени». «Сейчас всё сделаю». Берта хитро улыбнулась и умчалась, стуча к облучками. А у меня из головы не выходила лаванда. Я не могла это оставить просто так. Дуглас уже ждал меня, чтобы похвастаться продуктами, которые он привёз с рынка. «Всё самое лучшее, госпожа. Вы только посмотрите на эти грибы. Один краше другого. А кролик? Это ведь целый кабан. Он, наверное, ел лучше своих хозяев». Я внимательно осмотрела все покупки и осталась довольна. Дуглас знал толк в продуктах. Даже перец, называемый здесь «купус», оказался мясистым и красивым, среди которого были и красные, и жёлтые, и яркие оранжевые экземпляры. Клубника испускала божественный аромат, и я, слопав одну ягоду, должна была признать, что здесь она намного вкуснее. «Какой же ты молодец!» — похвалила я повара, и тот моментально расцвёл. «Ещё бы! У меня глаз намётан и нюх хорош, Дугласа не обманешь!» Он засуетился у стола, а я снова вспомнила лаванду. «Господи, как же помочь бедной девочке?» И ещё меня мучило странное чувство. «Солнечная девушка мне кого-то сильно напоминала».